Глава 18. Важные вопросы. Снаряд между тем уже миновал горные отроги Тихо. Барбекен и его товарищи с величайшим вниманием рассматривали блестящие лучи, которые по всем направлениям расходились от центра знаменитой горы. Что это за сияющий орел? Какие геологические процессы породили этот лучезарный веер? Этот вопрос чрезвычайно занимал Барбекена. Перед его глазами во всех направлениях тянулись светящиеся полосы с приподнятыми краями и вогнутой серединой. Иные шириной в 20, другие в 50 километров. В некоторых местах эти белые лучи тянулись на расстоянии тысячи километров от Тихо, и казалось, покрывали собой всю половину южного полушария, особенно к востоку, северо-востоку и к северу. Один из таких лучей достигал цирка Неандра, расположенного на сороковом меридиане. Другой, закругляясь, бороздил море нектара и через четыре столи разбивался у подножий перинеев. Другие полосы тянулись к западу и покрывали сверкающей сетью море облаков и море влажности. Что поражало, эти белые лучи, пересекающие равнины и прорезающие горы независимо от их высоты, все лучи расходились из одного общего центра кратера Тиха. Они словно излучались из него. Гершель считал эти блестящие полосы потоками застывшей лавы, но его мнение не нашло себе приверженцев. Другие астрономы видели в загадочных лучах ряды огромных глыб и камней, своего рода марьян, изверженных в эпоху образования Тихо. «А почему бы и не так?» — сказал Николь, которому Барбекен излагал различные мнения ученых, отвергая их одно за другим. «Потому что невозможно себе представить той силы, которая перебросила бы вулканические породы на такие расстояния, и невозможно объяснить геометрически правильного расположения этих светящихся полос», — сказал Барбекен. «Уж и невозможно», — возразил Ордан. «А, по-моему, объяснить происхождение этих лучей нет ничего легче». «В самом деле?» — спросил Барбекен. «Ну, конечно», — ответил Ордан на мой взгляд это звездообразная трещина вроде трещины на оконном стекле от удара пули или камня бесподобно улыбаясь ответил барбикен ну а чья же могучая рука швырнула такой камень для этого не нужно никакой руки ответил ардан не сдаваясь а что касается камня то его роль могла сыграть какая нибудь комета комета на кометы привыкли сваливать все воскликнул барбикен дорогой мишель «Объяснение твое недурно, но комета здесь ни при чем». Сотрясение, послужившее причиной подобной трещины, могло произойти в недрах самой планеты. Для такой гигантской звездообразной трещины достаточно сильного и быстрого сжатия поверхностной коры под влиянием охлаждения. «Ладно, согласен и на сжатие. Видимо, у Луны бывали колики», — ответил Мишель Ордан. Это мнение одного английского ученого Несмеса добавил Барбекен. «Оно, мне кажется, вполне удовлетворительно объясняет происхождение этих лучей». «Несмис, как видимо, не дурак», — заявил Мишель. «Путешественники не могли наглядеться на великолепное зрелище Тихо. Снаряд, утопавший в двойном сиянии луны и солнца, должен был казаться со стороны раскаленным шаром. И так наши путешественники внезапно перешли из холода в зной». Сама природа подготовляла их к превращению в силилитов. Превратиться в силилитов – эта мысль снова вернула их к проблеме обитаемости Луны. Вправили они были решать эту проблему после всего виденного ими. Могли ли они решить ее в положительном или отрицательном смысле? Ардан приставал к товарищам и требовал, чтобы они без обиняков высказали наконец свое мнение: существуют ли на Луне животные или люди? «Я думаю, что мы можем ответить на этот вопрос», — сказал Барбекен. «Только, по-моему, вопрос должен быть поставлен несколько по-другому». «Дело за тобой. Ставь вопрос как хочешь», — ответил Ардан. «Так вот, задача тут двойная и требует двойного решения. Обитаема ли теперь Луна или нет? Была ли Луна вообще когда-нибудь обитаема?» «Хорошо», — сказал Николь. «Остановимся сначала на первом вопросе». «Обитаемая ли луна теперь?» «Говоря по совести...» Вздохнул Мишель Ардан. «Я ничего не могу сказать». «А я отвечу отрицательно», сказал Барбекен. «В ее теперешнем состоянии, с ее разреженной атмосферой, почти высохшими морями, недостатком воды, отсутствием растительности, резкими переходами от тепла к холоду, с ее ночами, длящимися в течение 354 часов, луна кажется мне необитаемой».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 Для решения этого вопроса, обитаемости Луны в ее далеком прошлом, мне нужно было дожидаться нашего путешествия. Добавлю, что наши личные наблюдения только подтвердили мою уверенность. Полагаю, даже утверждаю, что Луна когда-то была населена человеческими существами, имеющими одинаковую с нашей организацию, что на Луне водились животные с таким же анатомическим строением, как и земные.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 «Некоторые условия лунного мира, связанные с движением Луны, должны были все же препятствовать развитию растительности и животного царства. Возьмем хотя бы, например, дни и ночи, продолжительностью по 354 часа. На земных полюсах они длятся по шесть месяцев», — заметил Ордан. «Ну, это не возражение, потому что полюса-то как раз и необитаемы». «Заметьте, друзья мои», — сказал Барбекен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 когда почти никакой атмосферы на Луне уже нет. «Кроме того, я вас удивлю». «Ну-ну, удиви», – заинтересовался Мишель Ардан. «Я полагаю, что в эпоху, когда Луна была обитаема, продолжительность дня и ночи на ней была короче». «Почему же?» – усомнился Николь. «Потому что тогда, вероятно, период вращения Луны вокруг своей оси не равнялся обращению ее вокруг Земли». «А ведь именно благодаря этому равенству каждая точка лунного шара оказывается в течение 15 дней обращенной к Солнцу». «Согласен», — ответил Николь. «Но почему же тогда не существовало этого равенства, раз оно имеется теперь?» «Потому что это равновесие обусловлено земным притяжением». «А кто может утверждать, что это притяжение в те далекие времена, когда Земля находилась еще в жидком состоянии, было настолько сильным, чтобы повлиять на движение Луны?» «В самом деле», — сказал Николь. «Кто сказал, что Луна всегда была спутником Земли?» «Вот и я говорю то же самое», — вмешался Мишель Ардан. «Кто сказал, что Земля возникла значительно позже Луны?» Воображение наших друзей разыгралось, вопрос представлял широкое поле для любых гипотез. «Не будем слишком увлекаться», — остановил их Барбекен. «Все это совершенно неразрешимые проблемы, не стоит в них углубляться. Допустим, только слабость первоначального земного притяжения, а тогда при различной скорости движения вокруг оси и вокруг Земли долгота дня и ночи на Луне остались бы такими же, как и на Земле». А, впрочем, жизнь была бы, возможна и без этих условий. «Итак, человечество совсем исчезло с Луны?» — спросил Ардан. «Да», — ответил Барбекен. «Исчезло, просуществовав, вероятно, много тысяч веков. Затем атмосфера мало-помалу начала редеть. Луна стала необитаемой. Такой же необитаемой станет когда-нибудь и наша Земля вследствие дальнейшего ее охлаждения». «Вследствие охлаждения?» «Разумеется», — пояснил Барбекен. «По мере того, как недра Луны остывали, ее внутреннее тепло уходило все глубже к центру, а поверхность затвердевала. Постепенно стали появляться и последствия этого. Исчезновение живых существ, исчезновение растительности. Вскоре затем почти полностью рассеялась и атмосфера» так сказать, сдернулась с Луны земным притяжением, отсюда исчезновение воздуха и испарение воды. К тому же времени, как Луна стала необитаемой, исчезли и все населяющие ее существа. Она превратилась в тот мертвый мир, который мы можем наблюдать теперь. Ты думаешь, что та же участь ожидает и Землю? Весьма вероятно. Когда же? Когда она станет необитаемой вследствие охлаждения земной коры? «А можно вычислить, когда наша злополучная планета начнет охлаждаться?» «Без сомнения». «И тебе известны эти вычисления?» «В точности». «Так что же ты молчишь, ученый сухарь?» — воскликнул Мишель Ардан. «Я же сгораю от любопытства!» «Дорогой мой Мишель», — спокойно ответил Барбекен. «Известно, насколько понижается температура Земли в течение одного столетия». Так вот, по некоторым расчетам, средняя температура Земли дойдет до нуля через четыреста тысяч лет. Четыреста тысяч лет, воскликнул Ордан. Ну, так мы успеем еще пожить, а то ты перепугал меня до смерти. Послушать тебя, а кажется, что нам осталось всего каких-нибудь пятьдесят тысяч лет. Опасения Мишеля рассмешили его товарищей. Педантичный Николь, любивший во всем порядок, снова вернулся к повестке дня. «Итак, мы считаем, что в прошлом луна была обитаема», — осведомился он. Ответ последовал единогласный и утвердительный. Пока друзья придавались обсуждению этих несколько смелых теорий, отражающих в основном уровень современных им научных достижений, снаряд стремительно приближался к лунному экватору, все время мало-помалу отдаляясь от Луны. Они оставили позади себя цирк Вильяма и сороковую параллель на расстоянии 800 километров от диска. Затем, оставляя справа Питат на тридцатом градусе, они проследовали вдоль южного берега моря облаков после того, как в первую половину пути обогнули северную его границу. Среди ослепительной белизны полной луны, как в тумане, проносились чередой цирки – Буйя, Пурбах с кратером квадратной формы, затем Арзахель со своим конусом, сверкающим неописуемым блеском. И, наконец, контуры стерлись в отдалении, горы стали неразличимы, и от всего изумительного, необычайного, причудливого облика земного спутника у наших путешественников не осталось ничего, кроме неизгладимых воспоминаний.